Глава третья. Знакомый незнакомец. Слуга, встреченный в коридоре, склонился, говоря «Ваше Величество». Значит, сам король-дракон. Предчувствие не обмануло. И теперь ожидание и неизвестность заставляли сердце сжиматься. Пара слуг шла по обеим сторонам от меня. Интересно, они тоже люди? Череда бесконечных ступеней, поворотов И я оказалась в покоях настоящего правителя. Нужно опуститься на колени или ему все равно. Никто из слуг не подал знак, и я оставалась на ногах, только взглянула хмора в спину дракона передо мной. будто пыталась разглядеть, где он скрывает мощные крылья, один взмах которых легко отбросит человека прочь. Что он сделает? Что разглядел во мне? Тоненьким молоточком, Стучало в висках волнение, но страх за оставленную дочку придавал сил. Король тихо говорил со слугой, и я успела мельком осмотреться. Зал был пронизан светом, и вид из многочисленных окон открывался такой, что хотелось сразу вцепиться пальцами в какую-нибудь опору, чтобы не рухнуть вниз с этой высоты. Я стояла босиком посреди этого великолепия, только сейчас замечая, что мои щиколотки — испачканы сажей. Но мне было все равно, как это выглядит со стороны. Взлохмачены ли волосы, выбившиеся из плотной косы? Ровно ли закручена верхняя часть накидки, закрывающая плечо? Его величество, наконец, повернулся ко мне. Недавно я видела его в небе, огромного, мощного, как сама гора. Теперь неподалеку от окна остановился высокий и сильный мужчина, возраст которого сложно было угадать. Темные волосы были переплетены в хитрую косу, виски оголены, от чего король напоминал дракона даже в человеческом виде. Ему могло быть 30, если судить по фигуре и позе. Крепкое тело, легкие движения, уверенность в каждом повороте. Но если смотреть в глаза, можно было дать гораздо, гораздо больше. В его взгляде не было угрозы, только невероятный многовековой опыт существа пережившего десятки таких жизней, какие были у нас. Сколько веков живут эти ящеры на самом деле?» Проницательный взгляд снова остановился на моем лице. Но король молчал, только разглядывал с интересом, словно прозрачный сосуд на свету. Камата сказала, он этой ночью потерял сына, наследника, последнего из двух, младшего. Старший дракон, как говорили, погиб несколько лет назад. Где же его чувства? Боль? Хоть что-то? Забыв о своем положении, я разглядывала величайшего из драконов без особого страха. Могла ли я забыть хоть на миг о такой потере? Страх за Ари ныл тупой раной в сердце, а ведь я упрямо верила, что обязательно скоро к ней вернусь. Этот же дракон не вернет своего сына. И он чего-то ждал от меня. Молчание выматывало. а близость дракона заставляла сердце колотиться быстрее. Стало трудно дышать. «Этой ночью ты пыталась помочь раненому», неторопливо заговорил дракон, покрутив шеи, будто разминая после долгого полета. Вспомнился полыхающий на крышах огонь и крики раненых, страшный грохот и безжизненное лицо мужчины, которому я так и не смогла помочь. «Я пыталась, Ваше Величество», Губы пересохли. «Ну что вам до этого?» Сорвалось неожиданно для меня самой. И я замерла, отведя глаза и ожидая наказания за несдержанность. Одно дело отвечать так одному из Иоши, и совсем другое — высшему из драконов. Злость, вызванная равнодушием ящера к страданиям людей, беспомощности за положение невольницы, с которым я не могла примириться, и страх за Ари накатили комом. Я подняла глаза, снова столкнувшись с драконом взглядами. И если мой был отчаянный, то его неожиданно довольный. «А ты смелая девушка. Не думал, что сможешь так заговорить». «Значит, он хочет честного разговора? Вот так со мной, одной из неприкасаемых, которых сторонятся люди из других каст, чтобы не подвергнуть опасности свою чистоту?» «Кому-то из неприкасаемых это даже дарило смелость, «Забавно видеть, что тебя боятся, пусть и по такому поводу». «А вам?» Говорить с самим королем раньше не приходилось, и я все же запнулась. Но раз он хочет от меня откровенности, он ее получит. «Вам нравится наблюдать, какую боль вы причиняете людям?» «Боль забрать тебя во дворец?» Дракон демонстративно поднял брови. «Насколько я знаю, ты одна из Тхаби. Прачек, что возятся с чужим бельем. с рассвета до заката, без права когда-нибудь покинуть свои земли или изменить положение. Разве не боль быть тобой каждый день? Это моя судьба. Там я родилась. Там рождена моя дочь. Вы разлучили меня с ней. Зачем? Я не так-то вам нужен. Это мой... Мой прежде близкий человек подговорил забрать и меня тоже. Он сделал это от личной обиды, поверьте. Я вдруг почувствовала, что полностью остыла. и с удивлением ощутила ровное биение сердца. «Отпустите меня к дочери или дайте ее увидеть, убедиться, что она в порядке. Прошу вас!» Я думала, что буду ненавидеть этого дракона больше других, что он станет средоточием моей ярости. Но король теперь казался самым рассудительным и разумным из них. И так странно, моя ненависть словно разбивалась об эту сдержанность, уходила в песок, не находя никакого отклика. Дракон отвернулся к окну, посмотрел задумчиво вдаль и ничего не ответил. «Кто твои родители?» Заговорил он после минуты молчания и обернулся снова. «Кем они могут быть?» Я с недоумением вскинула брови. «Такие же, как я, неприкасаемые. Были. Мои родители погибли из-за вас, драконов. Я была еще мала». «Как погибли?» «Я не помню». «Не помнишь?» «Нет». Мы все пострадали от огня. Я почти погибла, задохнувшись в дыму. Но кто-то спас и вытащил. И то, что было раньше, для меня в таком же тумане. Мое имя единственное, что от них осталось. Он кивнул и спросил так же ровно и бесчувственно, продолжая болезненный допрос. «Ливия, да? Имя красивое. А сколько лет тебе сейчас?» «Я не помню. Какая разница, сколько прошло времени? Мы не считаем». Есть судьба работать, соблюдать законы касты и верить в иную жизнь после смерти, Ваше Величество». Дракон неожиданно рассмеялся, и слуги, стоящие недалеко от трона, отступили от нас, будто не хотели стать невольными слушателями этого разговора. Король повернулся к ним и жестом заставил всех покинуть зал и закрыть за собой двери. «Мы остались наедине. Не видать тебе иной жизни, значит». «Ведь ты сама и нарушила ваши законы. Твоя дочь от связи с мужчиной не из твоей касты, разве не так? К чему теперь тебе держаться за эту паршивую жизнь, раз даже в следующий не ждать пощады? Я иногда не могу понять вас, люди». Он устало повел плечами. «За столько ваших лет». Что он и правда может понять? Как объяснить, что временами моя вера в богов и иную жизнь слабеет подобно тому, как иссякает родниковый ключ, в середине жаркого лета, но другого источника веры у меня нет. Нет никакой опоры, и хочется просто жить, как подсказывает сердце. Хотя и знаю, что многие осудят и не примут. Но я никогда не пожалею, что дала жизни дочери. Что вы от меня хотите, Ваше Величество?» Вернулась я к первому вопросу. «Вы забрали меня и других девушек. Неужели нет иных достойных, кто может дарить вам продолжение рода?» Дракон подошел ко мне ближе, обошел сбоку, заставив развернуться к окну. А ведь многие девушки наверняка считают их красивыми и охотно готовы разделить постель. Если не смотреть в их глаза... Я скользнула взглядом по груди дракона, на уровне которой оказалось мое лицо, невольно обратила внимание на крепкую шею, гладко выбритый подбородок и остановилась на губах, которые растянулись в едва уловимую улыбку. Как я могла счесть его понимающим и разумным? Он ящер, чужеземный пришелец, создание, которое нам никогда не постичь. Я отступила на шаг. Дракон задумчиво покрутил головой. Казалось, что будь он в истинном облике, то шевельнул бы сейчас хвостом или вздыбил гребни на спине. Смотря кого назвать достойной. То в ком течет ваша драконья кровь? А может, лучше ту, которая родилась на этой земле? чьи предки много поколений дышали этим воздухом. «Ту, кто крепко стоит на ногах и способна легко дарить здесь новую жизнь?» Я судорожно сглотнула. Король подошел, поднял мою голову и провел пальцами по виску, отбрасывая растрепанную прядь волос. Но вместо пальцев я будто чувствовала остроту драконьих когтей, которые запросто вопьются в кожу. «Ты красивая девушка, Ливия!» Твои глаза ясны и полны мудрости, и у тебя доброе сердце. Слишком доброе для этого общества и этого времени». Он легко обхватил ладонью мое лицо. Пришлось опять смотреть в пламенеющие глаза, которые словно видели меня насквозь. Его рука скользнула по шее, опустилась на плечо и сжала его. «Такие красивые волосы! Гладкая кожа! Ты гибкая, стройная, полная сил!» и ты, заботливая мать, готовая отдать свою жизнь за чужую, как когда-то отдала твоя. Я застыла перед ним, не в силах сдвинуться с места. То, что для меня было сокровенным, этот дракон выставлял на свет, оценивал и рассматривал так равнодушно. Наши чувства и желания для них ничего не стоят. Привязанность, близость, жизнь, смерть. Показалось, он нарочно заставляет меня вернуться в прошлое. Он не знает, насколько там плохо и больно. Не знает, что я давно не могу вспомнить раннее детство. Остались лишь крохотные обрывки. Промелькнули перед глазами воспоминания о самых дорогих мгновениях. объятия матери, ее низкий шепот и улыбка, ласковая речь отца и его объятия слились в цепь событий, ярких, важных, из которых я состою. И вдруг дикая боль пронзила все тело, прошла по позвоночнику снизу вверх, ударила в голову, скрутилась в огромный комок пульсирующей раны. Везде разгорелся невыносимый огонь, сжигающий заживо. Он заставляет увидеть все снова, вспомнить, зачем. Ноги подкосились, и я рухнула на тот самый зеркальный пол, едва сумев выставить ладони. Ещё мелькнула мысль. «Разобью на осколки». Но нет. Поверхность встретила всей холодной твердостью. Боль скрутила снова, и гортанный крик вырвался из горла. А после я не могла сделать вдох. Нет, не так. «Хватит!» — попыталась взмолиться я, но голоса не было. «Что он делает со мной? Почему?» Но не сказать ни вдохнуть, ни открыть глаза. Только боль, темнота. Глухая стена, об которую ударили с размаха. Пытка длилась столько, сколько верно рождался наш мир. От дайры и джарты, сотворение неба и земли, звезд и облаков. Время сжалось в спираль тугой пружины и, казалось, сейчас разорвется на сотни тысяч кусков. Если это проверка на силу, то я ее не прошла. Все стихло в мгновение. Тишина. Время вернулось. и мирно потекло вперед, как русло реки Саграут на разливе. Я боялась открыть глаза и увидеть, что меня рассыпало на части по этому полу. Где-то далеко раздался голос. «Король-дракон?» Еще пара реплик, и я поверила, что все же жива. Просто никак не могу прийти в себя. Во всем теле бродили отголоски той дикой первозданной боли. Я лежала на полу, повернув голову на бок, и, упершись ладонями, в гладкий отполированный камень. Не могла пошевелиться и вдохнуть полной грудью, ноздри еще чувствовали запах гари. Послышался гулкий стук. «Откуда? Что за люди?» Поначалу передо мной расплывались лишь два смутных пятна. Два пятна, одно из которых приблизилось. Я приподнялась на дрожащих руках, провела взглядом от черных сапог вдоль ног по бедрам, груди в белой рубахе и кожаном жилете. В руке у мужчины была трость, на которую он с усилием упирался в пол. Он вдруг улыбнулся мне, и я узнала это лицо, будто на него упал луч света. Я приподнялась на ладонях, уставилась на него и не смогла поверить тому, что вижу. Дернулась, зажмурившись, и снова уставилась на него. Короткая щетина, выразительные скулы и удивительные... синие зеленые глаза красивое и открытое лицо незнакомец которого я держала за руку Ещё еще вчера он был почти мертв незнакомец которого я пыталась спасти чей лоб вытирала от крови а теперь от ожогов иран только легкие следы ты был мертв прошептала еле слышно пересохшими губами мужчина неторопливо опустился на колено чуть поморщился и изучил меня, не отрывая взгляда. С отголосками боли и туманом в голове я заметила на его лбу и щеке небольшие, едва заметные шрамы от недавних ожогов и пронзительное небо в его глазах. Незнакомец доверительно подался вперед. «Мой отец та еще сволочь, правда?»